Глава 11 Госпожа Мейсон негодует. Правда, завтра подумать особо не получилось, потому что у нас появились проблемы в виде госпожи Мейсон в отместку за пропущенный день, потому как вернулись мы с крыши лишь под утро и малодушно заползли в свою комнату через окно, в которое нас обеих подсадил на ветках ближайший ели магистр. Ему, конечно, было немного стыдно, что он помогает девушкам нарушать комендантский час, но он наивно убеждал себя в том, что следил за порядком, как любой благонамеренный работник академии. Естественно, мы не стали его в этом разубеждать и помахали ручками провожающим нас мужчинам, после чего улеглись в постельки и проспали остаток утра. Теперь же женщина была оскорблена до глубины души. Она ругалась, на чем свет стоит и обещала вот прямо сейчас пойти к ректору. «Нет, мадам, не надо ректора!» – взмолилась Нора. «Честное слово, мы уберем ваш подвал, то есть архив. Даже не сомневайтесь в этом. Я вам, студентка Октон, вообще не верю. Ишь, чего это выдумали? Голову мне кружить. Я к вам со всей душой, со всем принятием. Вошла в положение молодых, а вы пользуетесь добротой. Ну, давайте мы чуть дольше будем там убираться. «Предложила компромисс я, совершенно не желая, чтобы мое имя и имя моей семьи полоскали на дисциплинарных собраниях, а еще, не дай бог, это куда-нибудь в прессу просочиться. Так что приходилось заминать скандал любыми способами». «И сколько же?» Тут же присоединилась к торгу комендантша. Я прикусила язык и переглянулась с соседкой. «Ну, раз у нас осталось еще пять дней, то тогда, может быть, семь? Семь дней». Получится два штрафных. Месяц. И не днем меньше. «Месяц?» — возмутилась Нора. «Да вы совсем, что ли?» Я с силой наступила на ногу соседки, от чего то взвыла и посмотрела на меня злобно. «Вы всегда можете отказаться, студентки!» На лице госпожи Мейсон застыло торжествующее выражение, а я скрипнула зубами от досады. В тот момент к стеклянным дверям общежития подошел Теодор. Увидев его, Нора оживилась и, прежде чем я успела хоть слово сказать, выскочила на улицу, схватила его за руку и буквально втянула обратно в помещение. «Вот, он нам поможет», — заявила она, — и срок скосим. «Нора!» — воскликнула я. «Что с дела?» — возмутился кузен, пряча за спину подтаявшее мороженое. «Мужчина в моем общежитии?» — выпучила глаза госпожа Мейсон, после чего вооружилась шваброй и воинственно ткнула ею в нос несчастного. Братец икнул, оступился и, наступив на загнувшийся край дверного коврика, зашатался. Пытаясь восстановить равновесие, он замахал руками и мазнул шариком мороженого женщину по плечу. «Мы все застыли, не дыша». Тео испуганно охнул и прижал остатки рожка к сердцу, а госпожа Мейсон медленно наклонила голову и скосила глаза на свое плечо. Ее глаза опасно налились красным, а широкие ноздри свирепо раздулись. «Я все исправлю!» — вскрикнул брат, прежде чем разгневанная женщина успела взорваться. «Честное слово!» «Ах, так!» — тихо проговорила она, а потом брезгливо кивнула в нашу сторону. «Тогда с этими блудницами работать весь месяц будешь! И ни днем меньше!» Теодор испуганно икнул, мы с Норой обречённо застонали. И хоть одну жалобу я услышу. Пригрозила она, но продолжать не стала. А вместо этого обвела нас внимательным взглядом, потом закинула швабру на плечо и величественно удалилась в один из коридоров. Мы переглянулись между собой, когда парень спросил. Все плохо, да? Я тяжело вздохнула и первой пошла к выходу. Лина! окликнула меня Нора. А ты куда? «Куда-куда? В столовую. Завтракать-то нам все равно нужно». «Ты что?» — возмутилась соседка. «Не будешь бороться с этим беспределом?» «Нет». «Но это же несправедливо!» «Тогда попробуй высказать свои претензии госпоже Мейсон, Безразлично пожелала я, открывая дверь. Потом расскажешь, как получилось. Ожидаемо, что за мной вышли и все ребята. «Столовая так столовая», — пробормотал Теодор, утаскивая нору за руку за собой.